«Хонда Цивик, 2002 года выпуска, механика, 160 тысяч, пробега, тканевый салон, один хозяин, любое СТО, машина в отличном состоянии, 8 тысяч долларов. Пап, я помечу, ладно? Еще две тысячи останется на мороженое». «Да, пометь», — сказал Воронов, не отрываясь от вчерашнего курьера. У широкой правозащитной общественности имеются веские доказательства того, что дело полковника-ракетчика Мигунова сфабриковано и честный офицер превращен в шпиона по соображениям политической конъюнктуры. Улька схватила фломастер и обвела объявление жирной синей линии. Про остывшее какао и бутерброд она успела забыть. И про школу, кажется, тоже. Во автожурнале, который она разложила прямо перед собой на обеденном столе, было много таких синих пометок. "Хватит дурью маяться", прикрикнула Ирина, пробегая через кухню в халате на распашку и с полотенцем на голове. Вряд ли Маргарита бегает по дому в столь неприглядном виде, неожиданно подумал Воронов. Спустя мгновение жена прокричала из гостиной: "Улька, ты в школу сегодня вообще собираешься?" Собирай, собирай — Собирайся, собирайся, — отозвалась Улька. — Пап, смотри. — Toyota A Avensis. 2006-го турбодизель-автомат. Всего 125 тысяч пробега. Климат-контроль, сабвуфер, даже телевизор. Отличный вариант, я считаю. — Сколько стоит? — спросил Воронов из-за газеты. — 16800. — Дорого. Они дают кредит в долларах под 12%. Первоначальный взнос — Тридцать процентов от суммы. Нам хватит, я все посчитала. Как же ты посчитала? Воронов сложил газету, бросил на подоконник. И она туда же. Им овладело раздражение. Лучше занимайся своей математикой и не лезь во взрослую жизнь. Нам такой кредит не выплатить. Все деньги уходят на текущие нужды. Но ведь тебе когда-нибудь дадут еще одну премию на работе, не сдавалась Улька? Ты ведь так много работаешь. Дадут. Догонят, еще дадут. Если эта история выплывет наружу, то его в лучшем случае выкинут из системы с волчьим билетом. Хотя никто из коллег о таких перспективах не задумывается. «Виталик, это просто блажь. Не дури ребенку голову!» Ира выскочила из гостиной уже в нормальном виде, хотя она поправилась и красное платье морщило на талии. На ходу она рылась в сумке, то ли искала что-то, то ли проверяла. «Нам нужна квартира. Если внесем аванс в течение месяца, «Мы еще попадем в дом на Озерной, по условиям котлована. Потом за квадрат будут просить на двадцать тысяч больше. Так, я ничего не забыла?» Ирина остановилась, сосредоточенно посмотрела в пол, подняла глаза и увидела Ульку. «Ты еще не позавтракала?» «Нет, я так больше не могу. Виталик, ребенок из-за тебя опоздает в школу, у нее контрольная по-русскому». Она взглянула на часы, охнула и бросилась надевать пальто. Она тоже опаздывала. Воронов старался не смотреть на жену. Сам не знал почему, наверное, потому что Ирка особенно утренняя Ирка, торопящаяся, не накрашенная слишком не похожа на Маргариту Коул и проигрывает ей по всем параметрам, как цветок крепиника рядом с индийским лотосом. И никаких больше машин, никаких щенков, ничего. Живо в школу, на рысях. Через дорогу осторожно бросила она на прощание и убежала. И сразу стало тихо. Улька взяла бутерброд, сползла со стула. "Я тебя провожу через пустырь", сказал Ворон, вставая. "Ладно, только не опоздай на работу", сказала Улька серьёзно. "Нам очень важно, чтобы ты был там на хорошем счету. Я ведь еще не решила ни одной загадки тысячелетия. Не беспокойся. Они вышли на улицу, и здесь Улька вдруг заявила: "У нас вчера информатика была. Я нашла в интернете сайт Иркутского радиотехнического института". "Замечательно. Хочешь поговорить с этим, с Юрием Александровичем?" спросил Воронов. "Не, а я посмотрела список преподавателей, там такого нет. То есть как нет?" «Точно, я это знаю, папа». «Ну, не страшно. Может, он просто не в штате», — продолжил Воронов. «А это что значит «не в штате»?» «Значит, что у него основное место работы в другом институте, может, даже в другом городе, а в радиотехнический он приезжает читать лекции. Его приглашают туда». «А-а-а», — протянула Улька. А может он недавно только устроился, а сайт просто не успели обновить, обычное дело, Ольга рассмеялась. Нет, пап, я думаю, что вряд ли возьмут туда читать лекции, проговорила она, беря Воронова за руку. Его даже в школу не возьмут. Он хороший, добрый, только он ничего не понимает в дифференциальных уравнениях и в теореме Ферма тоже. Но вы же 2 часа говорили с ним, удивился Воронов. О чём же вы говорили? Говорила в основном я, он слушал. «Спрашивал иногда. Мне было приятно, ведь в школе поговорить не с кем. Но он такой, как бы тебе сказать. Мне было жалко его, понимаешь. Взрослый дядька, а ничего не знает. К тому же он меня спас». «Не может быть. Он назвал уравнение какого-то Навье. Навье Стокса. Я ему рассказывала про них». «Значит, он никакой не преподаватель, и ты знала об этом?» «Ну, он мне ничего такого не говорил, что он преподаватель и все такое». Сказал только когда вас с мамой увидел. Я не хотел его стыдить, поэтому промолчала. К тому же он добрый. Он хотел найти тех хулиганов. В самом деле хотел. Воронов нахмурился. Он мог оказаться мошенником, Улька, нехорошим человеком. Я понимаю. Я думал, ты сразу поймёшь, если это мошенник, сказала она, подумав. Ты ведь следователь. «А ты его пригласил пить чай». «Я не умею определять мошенников по виду», — сказал Воронов. «И по запаху тоже». Пустырь закончился. Они вышли к дороге, за которой гастроном, и дальше через дворы школа. Улька остановилась, отпустила его руку. Потрогала ремень новой кожаной сумки, висящей на плече Воронова. «Хорошая вещь», — сказала она. «Трус? Что тут написано?» А Трусарди сказал Воронов рассеянно: "Здорово. Мне нравится, когда дарят хорошие вещи, а не просто так". Колька шмыгнула носом и сказала: "Ты за меня не беспокойся, пап. Всё будет в порядке. Я уже почти взрослая. Я пойду. Ладно?" Воронов не знал, что сказать. Он понятия не имел, что нужно было от его дочери этому загадочному лжепреподавателю Юрию Александровичу, к чему весь этот спектакль. Какой-то нехороший осадок остался. Мутно было на душе. Ладно, договорились. Я не буду беспокоиться, сказал он и снова взял ульку за руку. Только сегодня я провожу тебя до самой школы. А как твоя работа? забеспокоилась она. Тебе ведь премии не дадут, если ты опоздаешь. Дадут, никуда не денутся, буркнул Воронов. Но-ка ну прибавим шагу.